Глава третья. Девять граммов сердца. Булат Акуджава. Погуляв по центру города, поручик, как водится, то восхищался знакомыми строениями, то тихо бурчал под нос по поводу, как можно было так испохабить исторические здания, имея в виду занимающие первые этажи витрины магазинов, в основном бутиков. Ну а что он хотел? Центр же блин. Обилие сверкающих фарами и лаком автомобилей на улицах Гурского впечатлило, но, как ни странно, не настолько, как я ожидал. Трамвай был воспринят как должное, видал в своем времени, а вот троллейбус чего-то произвел сущий фурор. Но главным открытием стали, конечно же, девочки в мини. На дворе стоял июль, потому ноги и прочие доступные взору части тела, загорелые по самое не могу, были более чем открыты. Точнее, едва прикрыты. Пораженный немыслимым до своего времени зрелищем, поручик периодически дергал меня за рукав летней рубашки, выдавая очередной перл в духе «Нет, ну ты представляешь, Виталий, разве это летнее платье? Это же натурально купальный костюм. Да и то не каждая дама правослова надела бы подобное непотребство даже в купальню». Вернувшись в родной район, остаток вечера провели уже там. Поручик с интересом вертел головой, Заново изучая улицы и переулки, где некогда родился и вырос. Благо, большинство построенных еще в конце 19 в начале 20 века зданий сохранилось. Не в первозданном, конечно, виде, но и не настолько изменившись, чтобы стать неузнаваемыми. Несколько относительно недавно отстроенных высоток поразили поруччика еще более троллейбуса, но куда меньше девушек в мини-юбках. Пару минут он молча стоял, Задрав голову и сосредоточенно шевеля губами, считая этажи. Затем судорожно сглотнул и помотал головой, отворачиваясь. Судя по цвету лица Гурского, даже слегка замутило. «Виталий, неужели люди не боятся жить там, наверху?» И коротко кивнул куда-то в сторону крыши. «Да чего бояться-то?» – пожал я плечами, смерив взглядом то, что, согласно нынешним реалиям, стоило назвать исключительно пентхаусом. Не так уж и высоко. Двенадцатиэтажка всего. Бывает и хуже. Ну, в смысле, выше. Куда уж хуже, пробормотал тот, косясь на меня с подозрением. Тут всего 12 этажей. В первопрестольной вон уже домишки этажей в 20-30 стоят, а в Нью-Йорке и вовсе под сотню. Шутишь? Ничего себе всего. Меня даже от одного взгляда мутит. А о том, чтобы там жить, нет уж, увольте. Достаточно набродившись, мы решили завершить вечер, перекусив и выпив пивка в уютной кафешке неподалеку от дома. Ключевое слово именно «неподалеку», поскольку я отлично представлял, что поручик к этому времени уже практически исчерпал внутренние резервы и забираться далеко от родной улицы не хотелось, да и время было уже позднее. Не на себе же его до квартиры тащить, когда суммарная масса новых впечатлений переломит. Что та христоматийная соломинка, его собственный психологический хребет. Усевшись за столик на улице, над головой лениво колыхался порядком выгоревший на солнце трепичный зонтик с логотипом одного из отечественных пивных производителей, мы заказали по бокалу пенистого и легкую закуску. Разговор особенно не клеился. Гурский переваривал новые впечатления, я же просто отдыхал, меланхолично созерцая мир сквозь запотевший пивной бокал и в который уж раз размышляя над вопросом. Почему именно я? И нафига мне все это? Похоже, именно потому я и прошляпил тот самый момент. Проглядел как-то, позорно мои седины, как к двум девчушкам за соседним столиком начали приставать выползшие из нехилого внедорожника стоимостью в 3-4 моей квартиры мэны, не особенные юного возраста и уж точно не славянской внешности. В принципе, дело привычное. Город у нас южный, Наверное, от того я и не сразу среагировал. Сначала подсели за столик, заказали выпить и закусить и начали о чем-то негромко разговаривать. Я внимания не обращал, в отличие от поручика, несмотря на усталость и обилие впечатлений, немедленно вставшего в позу, словно учуявшая дичь борзая. Минут через 10 градус разговора определенно повысился. Судя по всему, девчонкам предлагалось нечто идущее в разрез с их планами на эту ночь, в частности, и жизненной позиции в целом. По-умному стоило расплатиться и поскорее уводить поруччика от греха подальше. В кафе имелась своя охрана, уже ненавязчиво начавшее движение в сторону скандального столика. Да и на дворе вовсе не бандитские девяностые. Сами бы разобрались, или полицию в крайнем случае вызвали. У ППСников с подобными разговор короткий. Мордой в асфальт и ствол Ксюхи в затылок. Ну и пару пинков берцами в ребра, чтобы лежалось мягко но я уже, как говорилось, притормозил, зато Гурский, увы, нет. И когда Николай Павлович вдруг сорвался с места, мне оставалось только коротко выматериться, грохнув, расплескивая остатки пива о поверхность столика почти пустым бокалом, и рвануться следом. Опоздал, разумеется. Поручик воинственно из исхудавшую грудь, одарил ближайшего не неслабой такой пощечиной, сопровожденной словами о том, что подобное обращение с женщиной недостойно настоящего мужчины, и он требует удовлетворения. Блин, трижды и в одно место. Это что он ему сейчас дуэль объявил, золотопогонник. Вот вряд ли тот подобные выражения вообще знает. Удовлетворение. Ага. Для него удовлетворение — это... Ну, короче, сами знаете, что и куда. Точнее, в кого. Пожалуй, просто съезди гурский ему по морде все могло бы завершиться банальной дракой, которую быстренько утихомирили бы охранники, даже не вызывая полицию. Но теперь... Теперь нет. Пощечина для подобной публики больно уж оскорбительно. Вон как этот упырь сноровисто под свой модный пиджак полез. Походу ствол. И хорошо, если травмат резина плюй. А если нет? Если полноценный нарезной короткоствол... Вот тогда точно полярный лист на тонких ножках пришкандыбал. Так, мужики, все, тихо, тихо, я попытался вклиниться между ними. В принципе, насчет грядущего Махалова особых переживаний у меня не было. В училище немного занимался самбо, да и за время службы в госпитале порой пересекался с интересными ребятками из разных госструктур, которые, выздоравливая, любили порезвиться на заднем дворе. Ну и мне, грешному, кое-чего показывали в благодарность за маленькие вольности, вроде пронесения на территорию медучреждения неликвидного алкоголя или курева. Так что если припрёт, могу и в табло съездить, и на землю уронить. «Пошёл, козел. немногословно сообщил вызванный на дуэль здоровяк, отмахиваясь от меня, словно от назойливой мухи, могучей ручищи левой. Правая так и не вынурнула из-под на пиджака. А вот это зря. Я, конечно, по жизни не ангел, Но такого обычно я не терплю, особенно ежели благоверный поблизости нет. За такие слова могу и сразу отоварить, поскольку мне сей пеший эротический маршрут по жизни притит. А в морду, не? решительно оттеснив поручиков за спину, я занял позицию. Местные охраннички от чего-то притормозили, один торопливо набирал номер на мобиле. Не, рыкнул тот, дергая в мою сторону правой рукой из-под пиджака. Точно, короткоствол. Добрый старый Макаров. Самое неприятное, я успел рассмотреть отчетливо различимые нарезы в стволе. Блин, таки не резинка. Валина три буквы. Ну вот, последнее слово это он уж вовсе зря. Я такого не прощаю, поскольку к сексуальным меньшинствам ни разу не принадлежу. Не в садомистской гейропе чай живем. Тут за подобное в таблоид прилетает быстро и четко. Эх, левой подбить ствол, уводя в сторону, правой со всей дурой ударить. Кстати, хорошо получилось, Бугаёк обрушился спиной на сложившийся карточным домиком стол, завизжала одна из девчонок или обе. Жаль, пистолет не выбил, крепко держит гад. Ну теперь вперед из песни, нужно добивать, пока не очухался, да второй на помощь не подоспел. На Напоручика надежды мало, застыл позади с соляным столбом. И все, собственно не успел, говорил же, что эта тварь пистолет не выронила. Тот самый, что теперь смотрит, мне точнёхонько в грудь. Ёпарасэте, как обидно. «Виталий!» Кто-то, а, ну да, поручик, разумеется, вклинивается между мной и поверженным владельцем ПМ. И тут же сухо хлопает выстрел. «Твою ж!» Как порой бывает, в подобный момент сознание успело заметить множество никому не нужных подробностей. Украсившую срез Кургузова, макаркинова ствола желтую вспышку выстрела — Короткий латунный высверк, улетевший в сторону стеклянной гильзы, содрогнувшиеся от удара пули, валяющееся на меня тело поручика, рвущие барабанные перепонки истеричный визг девушек. Прежде чем меня накрыло ослепительное алое сияние, я словно в том бородатом анекдоте про пьяницу и электричку. Вот так ни хрена за хлебушком сходил. Успел подумать: попили пивка, блин. Затем все исчезло. И тут же вернулась назад. Вот только это оказалось совсем другое. Все. Я лежал ничком, уткнувшись лицом в одуряющую пахнущую траву и прелые листья. Так. Очень интересно. В траву, значит, и прочие листья? Ну-ну. Впрочем, ладно, сейчас разберемся, откуда в центре города трава. Кряхтяя перевернулся на бок и в два приема сел. Вокруг расстилался лес, самый настоящий лес, какой можно встретить где угодно, в России, Украине, Белоруссии или Европе. Над головой неторопливо покачивали раскидистыми кронами деревья. Сквозь лиственное сито пробивался солнечный свет. Скорее послеполуденный, нежели утренний или вечерний. так -с. Вот мы, стало быть, ехали-ехали и приехали. В лес. В лиственный. Угу. Мы и чебурашка, который хотел найти друзей, как в том, блин, старом фильме. Короче, приехали, как бы оно ни было. Надеюсь, нас хоть не к пресвятым эльфам с прочими гномами занесло. Не люблю фэнтезятину, если честно. Ох, не люблю. Все тело от чего-то болело, словно меня долго и старательно били, не причиняя, впрочем, особых телесных повреждений. Аккуратненько так, без ботинок. Или будто я, как бывало в студенческой юности, всю ночь разгружал дальнобойные фуры, стараясь подзаработать на хлебушек, девушек и прочие деликатесы. А разве что нижняя губа разбита, насколько успел запомнить затылком опрокинувшегося на меня Гурского. Кстати, где он? Торопливо оглядевшись, обнаружил поручика метрах в пяти. Николай Павлович лежал на спине, картинно раскинув руки и признаков жизни не подавал. Лица его я не видел. Голова оказалась повернута в противоположную сторону. Блин, неужели? Ведь ему этот гад в грудь выстрелил, в упор, меньше, чем с метра. Можно сколько угодно критиковать Макарку, но в подобной ситуации не каждый бронежилет защитит. А если и защитит, то уж пара сломанных ребер точно обеспечена, и гематома сблюдца размером. Плюс мощный, не в одну сотню килограммов удар в область грудины или сердца может запросто стать причиной его остановки. За несколько секунд, добравшись до поруччика, склонился над ним. Осторожно повернул голову и проверил пульс на сонной артерии. Жив. Слава богу. Просто пребывает в глубоком обмороке. Хм, а вот это интересно. Даже очень интересно. Я хоть и не эксперт-криминалист, но на пулевые ранения насмотрелся, в том числе и на произведенные в упор. Типичный крестообразный разрыв ткани летней рубашки в районе левого кармашка. Оставленные частицами сгоревшего пороха пропалены И ни капли крови. Это как? Тот мордоворот что, холостыми стрелял, что ли? Или я ошибся, и пистолет все-таки был травматическим? Кстати, сквозь прореху что-то олеет. На кровь не похоже. Может, кровоподтек? Как выяснилось, в следующий миг вовсе даже не и не кровоподтек. А все та же неубиваемая брошка. Или непробиваемая. Там же в остатках изудранного кармана обнаружилась исплющенная, похожая на причудливый гриб, пм пуля с остальным сердечником. Очень интересно. Очень. Похоже, не врал поручик насчет того случая, когда ему в грудь пулеметная пуля прилетела. Да и заштопанный вместе месте попадания Френч я сам видел, помнится. Он их что, притягивает, что ли, пули эти? Причем исключительно в сердце. А вообще повезло. Можно даже сказать, безумно. Я автоматически погладил пальцем неповрежденную поверхность рубина. Снова, блин, неповрежденную, как и в тот раз. Ведь эта пуля мне предназначалась. И если бы не поручик, шестиграммовый подарочек благополучно финишировал бы в моем организме, почти наверняка приведя к несовместимым с жизнью последствиям. И тут до меня наконец дошло. Накрыло, можно сказать. Я немедленно снова вспомнил женщину легкого поведения. причем кажется, не раз и не два. Когда я перестал материться, секунд 30 непрерывного потока сознания, вокруг ничего не изменилось. Поручик все так же плавал в неведомых, даже лучшим психиатром пучинах бессознательного, хоть и порозовел. И то хлеб, ага. Итак, что у нас в активе? Не густо, если честно. Мы оба живы. Находимся не пойми где, Но, скорее всего, не в своем времени. Не такой уж я идиот, чтобы не понять, что произошло. Упрощенно говоря, в тот момент, когда в артефакт Гурского попала пуля, нас куда-то перенесло. Из непонятного всего один момент, отчего поручика не вышвырнуло в прошлое или в будущее в тот раз, когда в брошь влупила пулеметная пуля. Нет, я, разумеется, могу допустить, что взрыв гаубичного фугаса, перенес его в мое время куда более весом, чем какая-то там пуля, Из пулемета Хайрема Максима или винтовки штабс-капитана Сергея Ивановича Мосина. Но отчего тогда не самый мощный в мире пистолет оказался круче? Можно, конечно, предположить, что первая просто не попала в центр непонятной брошки. Но как-то все это зыбко и не слишком серьезно. Кстати, о брошках и их владельцах. Переправив загадочные украшения в карман джинсов, я занялся реанимационными мероприятиями. Попросту говоря, основательно похлопал Гурского по щекам, приводя в чувство. Николай Павлович не подвел. Забормотав что-то невразумительное, пришел в себя, глядя вокруг, вовсе уж глазами. На наконец-то сформированный вопрос я лишь неопределенно пожал плечами. Мол, понятия не имею, где мы и когда. Понятно одно, мы больше не в городе. И ох, и от чего я так в этом уверен? Скорее всего, даже не в моем времени. Окончательно пришедший в себя Гурский ощупал разодранную бандитской пулей рубаху, зачем-то пошарил по карманам и вопросительно взглянул на меня. Хмыкнув, я вернул поручику брошь, попутно вкратце озвучив свои предположения относительно ее роли в нашем нынешнем положении. Слушал Николай Павлович молча, затем кивнул и выдал. «Виталий, прости». Это я во всем виноват. Вот же, блин, а? Колумб Америку открыл. Великий был моряк. Догадался, блин. А я-то собирался, понимаешь, устроить тут разборки по понятиям. Относительно. Ну, тоже понятно. Эх, да ладно уж. Как говорится, попали, так попали. Сначала в нас, затем в мы. Кончай рефлексовать, товарищ поручик. Не поможет. Похоже, мы с тобой не просто в одной лодке, но и в полной заднице. И сейчас желательно понять, насколько она глубока. — Кто? — простодушно переспросил Гурский, не оценив моего тяжеловесного экспромта. — Задница, поручик, задница, в которой мы. Ну и далее по тексту. — Грубо. — Естественно, а как иначе? Я поднялся, наконец, на ноги, потянув Гурскому руку. — Вставай уж, проклятием заклейменный. Нас, как водится, ждут великие дела, граф. Поручик торопливо поднялся, покачнувшись, но тут же восстановив равновесие. «Виталий, я уже почти привык к твоему юмору, и ужас даже начал его понимать. Но интернационал-то тут при чем?» «Да это совсем не интернационал», — буркнул я, осматриваясь. «Это еще немного Визбор, Просто ты до него не дошел. Или не Визбор, а тот французский историк. Имени все одно не вспомню». «Не дошел?» Искренне заинтересовался Гурский. «А, ты имеешь в виду...» «Да ничего уже не имею. Тихо. Слышишь?» Несколько мгновений мы вслушивались. Затем Николай Павлович неуверенно произнес. «Вроде бы аэроплан. Был слышен шум мотора. И пулемет. Скорее даже несколько. Я отчетливо различил пулеметные выстрелы. К сожалению, я тоже. Причем относительно недалеко. Пойдем, что ли? Посмотрим, кто там с кем воюет». Если я все правильно понимаю, нам бунтуда. туда. Ага, пошли. Гурский смерил меня странным взглядом. Виталий, если мы станем свидетелями атаки нашего аэроплана на колонну красных, то я, безусловно... Коля, можно напрямоту? Заткнись, ладно? Ты даже не представляешь, насколько все может оказаться хреново. Все, пошли. И молча. «Не знаю, как ты, а я вовсе не горю желанием снова оказаться на войне». «На войне?» — сбился с шага поручик. «На какой войне?» «Скоро узнаем», — мрачно предсказал я. «Все, объявляется режим радиомолчания. И старайся идти тихо, а то мало ли». В принципе, я знал, о чем говорил. Да, люблю историю и не слишком разбираюсь в технике, но отличить завывание мотора истребителя времен Второй мировой от какого-нибудь Ньюпора или Фокера смогу. Угу, именно так. Одним словом, в преграждавшие нам путь кусты, я углублялся в самом, что ни на есть мрачном расположении духа. Почему? А вы сами подумайте. Сложите христоматийные 2 плюс 2, получив разрешенный уставом 5. Не поняли? Ладно, тогда поясню. Перенос во времени загадочное несокрушимое украшение. Этот лес... И, наконец, звук авиационного мотора, да более похожий на недоброй памяти немецкий истребитель времен Великой Отечественной. Удивлены? Ожидали истерики? А вот фигушки. Мне недавнего появления в моем доме поручика хватило. Так что у меня, можно сказать, иммунитет. И на футуршок даже не надейтесь. Впрочем, полного отсутствия истерики, пожалуй, гарантировать не смогу. Но не сейчас, позже. Пока есть более актуальные проблемы. Теперь поняли? Ну и что я, по-вашему, должен думать? Что в сказку, блин, попал? К тем самым пресвятым эльфам? И прочим трудоголикам-гномам? Ага, вот прямо сейчас. Тут ключевое слово, именно что попал. Хоть топающий позади поручик этого и не понимает. И, кстати, зря. Если все как я думаю, скоро ему предстоит неслабый разрыв шаблона. Как собственные мне. Ох, блин, как же не хочется его видеть то, что до сего момента считал просто историей, пусть и героической, очень не хочется, практически до безумия, поскольку страшно. Нет, реально, просто по-человечески страшно, даже с учетом того, что на одной войне я уже побывал.